Глава сорок первая. Орки. После почти бессонной ночи, наполненной определенной физической активностью, есть хотелось просто зверски. Поэтому мысль о том, что придется снова жевать безвкусную траву, вызывала тоску. Судя по кислому выражению на лице подруги, она подумала о том же самом. Мере тоже была голодна, ведь ела вчера только в обед, будучи в гостях у матери. А потом ещё потратила кучу сил на перелёт и создание костюмов для своего ателье. Преодолевая последние метры, оставшиеся до двери в гостиную, я раздумывала, как бы деликатно намекнуть его величеству о том, что драконы это хищники, а не большие чешуйчатые овцы. Но нас ждал сюрприз. В просторном помещении было на удивление многолюдно, поэтому слуги установили дополнительные стулья. Во главе стола, естественно, восседал Реймир. Слева от него расположились гости: здоровенные волосатые мужики со смоглой, золотисто-оливковой кожей и торчащими нежными клоками. Уже примелькавшиеся министры и прочие придворные уделили нам минуту своего внимания, но потом снова повернулись в сторону орков, продолжая громко шушукаться. Выглядели эти заморские воины, и правда, диковато: штаны из грубой кожи, голые торсы и два прикрытые конструкцией из ремешков На которые, как я полагаю, обычно были закреплены ножны, и все же мысли о том, что эти парни могут замерзнуть, не возникало. Еще бы с таким-то естественным меховым утеплителем, обильно покрывавшим мускулистые тела от груди и ниже. Заметив направленное на них внимание, гости самодовольно заулыбались, прожигая нас взглядами раскосых, как у азиатов глаз. Моя леди. Поприветствовал меня Леонель, спеша закрыть собой обзор на голые ноги. Моего дракона эльфа определённо шокировала узкая юбка, что была на пару сантиметров выше колена. Но указать на это при посторонних Леоне не решился. Он быстро отодвинул стул, усаживая меня и прикрыл мои колени салфеткой. Леди Мирелла, я решил, что слишком мало уделял внимания культуре драконов, с которыми мы давно и плодотворно сотрудничаем, поэтому позволил себе немного нарушить этикет. Присаживайтесь. Мы сегодня просто обожарительны. Для меня будет честью то, что вы украсите наше общество. Широко улыбаясь, произнёс Рэймир, указав на пустой стул справа от себя. Мирина эту пафосную речь только величественно кивнула и присела на предложенное место едва удостоев этого короля льва своим вежливым кивком. Если подруга и нервничала, то виду не показывала и вообще держалась с царским достоинством. Умница. Между мной и Мири сидел Леонель, что было не очень удобно, учитывая наш план, хотя не думаю, что было бы легко осуществить задуманное прямо под носом у Раймира. Приглашённые на этот поздний завтрак люди, или не люди, кто их разберёт, стали рассаживаться по местам. Рядом со мной оставалось ещё два свободных стула, и я очень надеялась, что они подготовлены для Алана и Диона. Но ошиблась. Отделившись от стайки хихикающих подружек, в мою сторону направилась Белабрыса Агадина, а по пути к ней присоединился её высокомерный папочка. Леена грациозно присела в реверансе, А потом заняло место через стол от меня. Атиаль уселся рядом, при этом демонстративно игнорируя моё присутствие. Такая посадка полностью исключала мне возможность серьёзно досадить его дочурке, что окончательно расстроило план нашей мести. Этот писец в человеческом обличье явно был недоволен, но что делать? Я тоже предпочла бы сидеть за другим столом, а ещё лучше в другом замке, подальше от этого оборотня. Но судя по до нельзя довольному лицу Реймира, выбора ни у одного из нас не было. Тоже мне сваха с гривой. Кстати, это мое дело помогать парам соединиться. Да и не про нас это определение. Никакая мы не пара. А вообще чего это я так разволновалась? Мы собрались за этим столом, чтобы поприветствовать наших дорогих гостей. В честь их долгожданного визита мы будем принимать пищу по традиции морков. Приятного всем аппетита. Выступил с лаконичным приветствием Раймир, и гости ответили ему дружным: "Хей-хей!", гулко ударяя кулаками по своим животам. Праворные лакеи, немного прогнувшись от тяжести подносов, устанавливали на столы огромные блюда, заполненные разнообразной мясной снедзией и корзинки с хлебом. Следующая волна прислуги расставила рядом с каждым из нас глубокие чашки с чистой водой. Не зная, что делать, я наблюдала за орками, Они полоснули ладонью в воде, а потом стали брать руками огромные куски мяса. Первым трапезу начал Раймир. Он также по-варварски взял в ладонь большой сочный стейк и откусил щедрый кусок. Следом за ним так стали есть орки, а потом и Лео и прочие мужчины за столом. А для женщин, привыкших к салатам и оконной замазке, похоже, был шок. Пожав плечами, первая из дам решилась на такой завтрак Мирелла. выбрав зажаренную куриную ножку. Затем, как она аккуратно, но с удовольствием завтракает, наблюдали все мужчины за столом, особенно гости. А это, судя по недовольным прищуренным золотисто-карим глазам, очень не нравилось его величеству. Решив, что нет смысла голодать, когда передо мной такой рокот изобилия, я выбрала зарумяненную домашнюю колбаску и стала есть её с небольшой лепёшкой, радуясь тому, что это не та мерзкая каша, Конечно, я бы предпочла вилку и нож, но традиции есть традиции. Леяна только фыркнула, глядя на меня, и откусила небольшой кусочек хлебной булочки. Остальные придворные леди не решились и на это, довольствуясь соком. Горки внимательно следили за тем, как мы едим, и выглядели странно довольными. Насытившись, я снова попласнула руки в чашке и взялась за напиток, с радостью отмечая, что Раймир пытается ухаживать за моей подругой. Я сыпает её комплиментами. Пока Лео общается с сидящими напротив воинами. Я буду говорить, громко сообщил всем самый крупный из орков, со скрипом отодвигая стул и вставая. Мы готовы выслушать вас, принц Детар, ответил местный повелитель, также вставая лицом к гостю. Вы уважали наш обычай разделить еду с друзьями? Но союзы орки заключают только соединяя жизни клана в кровью, поскольку у короля Реймира нет сестры. Я и мой круг сделал паузу, великан и двое сидящих рядом мужиков тоже встали за спиной своего принца, готов взять в жены одну из девушек, приломивших со мной хлеб, заявил орк, заставляя меня подавиться соком. Что же, неожиданное решение. И кто же вам приглянулся? Напряженно уточнил монарх. Эти три девы ели с нами. На них нет брачных меток. Мы возьмем женую любую из них, которую предложит мне друг Реймир. С непоколебимой уверенностью выдал великан, указывая поочередно на Мириеллу, меня и Льену, вынуждая последнюю тихо пискнуть совсем не по-человечески. Может, она все же крыса, а не писец? В этой гостиной никогда не было такой тишины. Все замерли, ожидая решения короля.